Ну, бывало и куда хуже. Как-то через неделю другую, выходя днём из отеля Риц, где мы с Бобби постоянно жили, я вдруг вообразил, что из всех нью-йоркских автобусов вытащили сиденья, расставили их на тротуарах, и вся улица стала играть в море волнуется. Я и сам согласился бы поиграть в эту игру, если бы только получил гарантию от Манхэттенской церкви, что все остальные участвующие будут почтительно стоять и ждать, пока я не займу своё место. Когда стало ясно, что никто мне Место уступать не собирается. Я принял более решительные меры. Я стал молиться, чтобы все люди исчезли из города, чтобы мне было подарено полное одиночество, да, одиночество. В Нью-Йорке это единственная мольба, которую не кладут под сукно и в небесных канцеляриях не задерживают. Не успел я оглянуться, как всё, что меня касалось, уже дышало безпросветным одиночеством. С утра до половины дня я присутствовал не душой, а телом на занятиях ненавистной мне художественной школы на углу 48-й улицы и Лексингтон Авеню. За неделю до нашего сбоббиотъезда из Парижа я получил три первые премии на национальной выставке молодых художников в галерее Фрейберг. И когда мы возвращались в Америку, я не раз смотрелся в большое зеркало нашей каюты, удивляясь своему необъяснимому сходству с Эль Греко. Три раза в неделю я проводил послеобеденные часы в зубоврачебном кресле. За несколько месяцев мне вырвали 8 зубов, причём три передних. Дважды в неделю я бродил по картинным галереям большей частью на 57-й улице и еле удерживался, чтобы не освистать американских художников. Вечерами я обычно читал Я купил полное Гарвардское издание классиков литературы. Главным образом на перекор Бобби. Он сказал, что их некуда поставить, и назло всем прочёл эти 50 томов от корки до корки. По вечерам я упрямо устанавливал мальберт между кроватями в номере, где жили мы с Бобби, и писал маслом. В один только месяц, если верить моему дневнику за 1939 год, я закончил 18 картин. Примечательней всего то, что 17 из них были автопортретами. Только изредка должно быть в дни, когда моя муза капризничала, я откладывал краски и рисовал карикатуры. Одна из них сохранилась до сих пор. На ней изображена огромная человеческая пасть, над которой возится зубной врач. Вместо языка из рта высовывается стодолларовая осцигнация. И зубной врач грустно говорит пациенту по-французски: "Думаю, что коренной зуб можно сохранить, а вот язык придётся вырвать". Я обожал эту крикатуру. Для совместного житья мы с Бобби подходили друг к другу примерно так же, как, скажем, исключительно воспитанный и уступчивый студент старшикурсник Гарвардского университета и исключительно противный Кембриджский мальчишка-газетчик. И когда с течением времени выяснилось, что мы оба до сих пор любим одну и ту же умершую женщину, нам от этого легче не стало. Наоборот, после этого открытия между нами установились невыносимо фальшивые и приторно-вежливые отношения. После вас, Альфонс. Словно говорили мы, бодро ухмыляясь друг другу при встрече на пороге ванной.